Глава 33. Тони. 24 сентября патрульный полицейский Джеймс Кук догнал Тони на Коммершл-стрит и сообщил, что выдан ордер на его арест за то, что Тони не платит алиментов жене и детям. Тони надели наручники и арестовали на месте. Его доставили в тюрьму Барнстейбл и осудили на 6 месяцев. Срок заключения истекал 18 марта 1969 года. В тюрьме у Тони было время подумать. Его съедала тревога, и не из-за расспросов о том, что случилось со Сьюзен Перри. Более всего он боялся, что за время заключения может потерять Кристину Галланд. В письмах из тюрьмы он во всем обвинял единственного виновника своих злоключений Авис. Ведь это именно она требовала от него денег на детей и довела его до тюрьмы, верно? На самом деле это было не так, и Авис ему об этом говорила. По закону Тони должен был выплачивать 40 долларов в неделю городской социальной службе защиты детей, а Авис получала деньги уже оттуда. Но Тони ни разу ничего не заплатил, и социальная служба, которая всегда бдительно следила за подобными типами, выдала ордер на арест. Для Тони этот случай стал лишним доказательством того, что мир к нему несправедлив. Больше всего Тони страдал от отсутствия наркотиков, ведь почти три года он имел неограниченный доступ к любым препаратам. Он писал Авис безобразные письма, осыпал ее оскорблениями, называл тупой уродиной. Она отвечала: "Ты давно убедил меня, что я не красавица, и я смирилась с этим давным-давно". Однажды Тони сказал подруге Сьюзен Перри и своей юной поклоннице Поле Шёрник: Никогда нельзя говорить женщинам комплименты, потому что они запоминают это навсегда. Кроме того, Тони в письмах к Авис подробно описывал, как она сама употребляла наркотики. Он надеялся, что тюремные цензоры это прочитают и Авис арестуют за ненадлежащий уход за детьми. На этом он не остановился. В приступе ярости он угрожал покромсать ее на мелкие кусочки, не уточняя за какое именно прегрешение. А все это надоело. И она ответила собственными угрозами, рассказала о том, как он сам употреблял наркотики и торговал ими. Против тебя куча доказательств и куча свидетелей. Многие дадут на тебя показания. Если будешь и дальше преследовать меня, придется сделать то, от одной мысли о чем меня начинает мутить. Я слышала, что в федеральной тюрьме холодно. Прости, но больше ничего не остается». Тони целыми днями думал о своих запасах, спрятанных в лесу Труро и на свалке Провинстауна. И у него были основания тревожиться. Он никогда не умел держать язык за зубами и неоднократно похвалялся своим сомнительным дружкам о том, как много самых разных наркотиков спрятано в обоих местах. Они тоже приторговывали тем, что не успевали употребить сами. Впрочем, у этой воровской компании был свой кодекс чести и они откладывали определенную долю своих заработков, чтобы поддержать Тони, когда его выпустят из тюрьмы. Во время дела Джея Ван Уттера Тони сдружился с сержантом Джимми Митсом. Оказавшись в тюрьме, он обратился к Митсу с просьбой походатайствовать о досрочном освобождении. Митц помог ему и даже лично поручился за Тони. Суд пошел ему навстречу, и 8 ноября за 4,5 месяца до окончания срока заключения Тони вышел на свободу, не заплатив даже никакого штрафа. Всем этим он был обязан Джимми Митцу. Выйдя из тюрьмы, Тони сразу же направился к Кавис. Он потребовал, чтобы она со своим приятелем Джоном Деренгером отвезла его на автовокзал в Хаянисе. Там он купил билет и отправился в Нью-Йорк к Кристине. Вместе с Кристиной они пустились в наркотический загул. Тони привез с собой целую сумку таблеток из старых запасов. Трудно сказать, были ли эти дни адом или раем, но после этого Кристина написала своей подруге из Провинстауна Марте Энрике, что собирается выйти замуж за своего непостоянного любовника Рауля Матту, потому что тот наконец-то решился развестись. Марта ничего не понимала. Тони уже всему городу рассказал, что они с Кристиной решили пожениться, но Кристина написала, что Тони ее страшно пугает. Как вспоминали друзья Кристины из Провенстауна и как показывали записи телефонных переговоров, в пятницу 22 ноября Кристина трижды звонила Раулю во Флориду и говорила, что Тони Коста собирается ее убить. Возможно, это была всего лишь фигура речи. Когда он узнал, что мы обручены, он меня чуть не убил. Но, возможно, у этих слов был буквальный смысл. Я опасаюсь за свою жизнь. Слова Кристины встревожили Рауля настолько, что он немедленно вылетел из Флориды, где работал, пока в Кейп-Коде был мертвый сезон, и направился в Нью-Йорк. Но Тони добрался туда первым. Он пришел к Кристине в субботу 23 ноября. Она заявила ему, что выходит замуж за Рауля. Мы не знаем, как воспринял эти известия Тони, но учитывая, что о Кристине он писал так: "В ней есть все, что я ищу в женщине. Она это я. Мы с ней одинаковы", наверное, без восторга. Известно лишь, что они продолжали баловаться наркотиками, которые у Тони всегда были при себе но на этот раз вместо привычной для Кристины дозы 30 мг нембутала Тони дал ей втрое больше 100 миллиграммов. Днем Тони вышел из квартиры и отправился к другу Кристины, художнику, примотива Африка, чтобы раздобыть марихуаны. Прима спросил, где Кристина, Тони ответил заболела. Но в подробности вдаваться не стал. У художника он провел около часа, потом отправился на автовокзал и на автобусе вернулся в кейп -Кот. Из Хаяниса он позвонил Avis и попросил, чтобы они с Дэринггером отвезли его в провинс Когда они его высаживали, то не велел Avis, если ее спросит, отвечать, что он вернулся из Нью-Йорка на неделю раньше, чем на самом деле. Avis не стала спрашивать, зачем ему это нужно. В воскресенье вечером в квартиру Кристины вернулась ее соседка Синтия Севич. Она обнаружила обнаженное тело Кристины в наполовину заполненной водой ванне. Кристина стояла на коленях лицом вниз. На плече у нее красовался огромный синяк, а на груди три ожога от сигарет. Полиция установила, что девушка была мертва от 36 до 48 часов. Причиной смерти назвали асфиксию в результате утопления. Медэксперт из Нью-Йорка доктор Майкл Бейден официально признал смерть Кристины самоубийством, поскольку обнаружил в желудке и мозге значительное количество барбитуратов. Позже на допросе Бейден заявил, что не помнит синяков и ожогов и не может сказать, какую роль они могли сыграть в смерти девушки. Но в то же время он утверждал, что в 1968 году холодная ванна считалась лучшим средством борьбы с передозировкой барбитуратов. В провинстауне Тони рассказывал всем вокруг, что Кристина всегда хотела покончить жизнь самоубийством и постоянно угрожала ему, потому что не могла без него жить. Авис подтверждала эту историю. Она говорила, что за неделю до смерти Кристина приезжала к Тони в Провинс Таун, накачалась наркотиками и постоянно твердила, что ей нужно покончить со всем этим. Тони утверждал также, что получил открытку, отправленную за несколько часов до смерти Кристины. В ней девушка просила прощения за то, что собирается себя убить, но открытки этой следователям он не предъявил. Тони говорил также, что Кристина могла стать жертвой насилия, скорее всего, она погибла от рук Рауля. Она знала, как я живу, и ей не раз угрожали из-за этого, говорил он. Впрочем, Тони не считал нужным объяснять, что имел в виду и почему Кристине угрожали из-за его поведения. Следователи убойного отдела считали, что поза на коленях в ванной была весьма необычной для самоубийства по одной простой причине: такая поза физически очень неудобна. Самоубийцы, принявшие смертельную дозу снотворного, обычно лежат в ванне, полностью наполненной теплой водой. Засыпая, они медленно погружаются в воду. Если сложить воедино все события того времени: отношения Кристины с Тони, ее страх перед ним, предполагаемый брак с Раулем и неожиданное возвращение Тони из Нью-Йорка в тот же день, то, скорее всего, произошло следующее. Случайно или намеренно, Тони дал Кристине тройную дозу нембутала, и она отключилась. А потом, как объяснял Бейден... Тони засунул ее в ванну с холодной водой, чтобы привести в чувство. Это не помогло, и девушка умерла. Тогда Тони ушел и вернулся в Кейпкот. Позже доктор Гарретт Уильямс, один из множества психиатров, которые обследовали Тони, предположил, что тот опустил ее в воду, чтобы очистить от грехов. Главным грехом, по мнению Тони, было желание выйти замуж за Рауля Мату. Психиатры считали, что ожоги от сигарет были символическим клеймом, так Тони утверждал свои права на Кристину. Как бы то ни было, Кристина Галланд умерла в субботу, 23 ноября, от огромной дозы нембутала. Ее обнаженное тело с синяками и свежими ожогами от сигарет оказалось в ванне, на коленях лицом вниз и снова тони коста оказался последним, кто видел ее живой.